Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал Пожалте, Сергей Николаевич!». И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен голова, и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду...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 — Естественно, вылез, — ответил Синий. — Не лежать же ему весь день. Пора, время, хронометраж. — Но как? Как? — зазвенел Коротков. — Ах ты, Господи! — взволновался Синий. — Не задерживайте, товарищ! Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и весело. — Я уже заслала его документы в Полтаву, и я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и пятом долготы.